Плач ребёнка продолжался. Да, это плакала комочек. Она лежала на рваной грязной подстилке, свернувшись комочком. Под голову ей вместо подушки подложили рукав старого чепана. Она плакала слабым, дрожащим голосом, как будто жаловалась на чёрствость и жестокость окружающих. Румяная, полненькая камшат теперь высохла и побледнела, как после тяжелой болезни. Ее ручки и ножки стали невероятно тонкими. Личико выражало беспомощное страдание. Ресницы точно удлинились, и все. Щеки ввалились и покрылись морщинами, как у взрослого человека, перенесшего большое горе или сильный голод. Измученный, заброшенный ребенок был и жалок, и беспомощен. Абай и Габитхан сразу бросились к малютке, но она не узнала их и пугливо отвернулась. Габетхан, пораженный, не удержался. «Ой, бедняжка бессощитная! Сколько мук ты терпишь безвинно!» — воскликнул он и заплакал. Абай весь побелел. Все в нем содрожало от ярости. Женщины, чтобы оправдаться, стали болтать не в попад всякие небылицы. Другие дети все здоровы. Одна-одна бедняшка болеет поносом, никак не может поправиться. Начала бы обеше: "Сказано, заболел живот, держи пустой рот". А разве ребёнок понимает это? Чуть ему лучше, сразу же начинает всё хватать. «Разве может она так поправиться? Сама себе вредит!» Присоединились девицы, пытаясь выказать свою заботу. Абай не разговаривал с ними. От вида этих безжалостных людей его точно ножом полоснуло по сердцу. Едва он успел перешагнуть через порог. Жена Божая приказала поставить самовар, Но Абай отказался от угощения. «Мы не будем пить. Мы сейчас уезжаем», — сказал он. «Разве можно было думать о еде, когда рядом томилась маленькая камшат, измученная в неволе? Ой, родной, родной мой! Так плачут, когда умирает родич». А что толку вспоминать о родстве после смерти? Нет, нет, надо уходить, иначе бая не выдержит, бросится к малышке и не выпустит её из своих объятий. Несчастная, родная моя, беспозащитная. Хотелось крикнуть ему, но перед этими отчеrstвелыми людьми лучше молчать. Возмущённые уже вымислами девицы, Он готов был накричать на них, излить всё своё негодование, весь яростный гнев, душивший его. Но ведь это погубит Камшарт. Не облегчит, а только ухудшит его участь. Он был бессилен. Байбише подала ему чашку кумыса, но разве он мог пить в такую минуту? Он поставил чашку на пол, даже не прикоснувшись к ней губами. На кого он не доводит? Кого обвиняет и упрекает? Разве вина только на семье Божьей? Не мне, конечно. И с этой мыслью Абай вышел из юрты. Такой ярости, как сейчас, Он раньше никогда не испытывал. Он вернулся в свой ауыл только к вечеру, но злоба и возмущение не стихали в нём ни на миг. На привязи между большой и гостевой юртами стоял длинный гнедой конь под седлом Кунанбае. Рядом с ним ещё читал лошадь. Как видно, отец только что приехал. Ну что ж, это хорошо. Абай Твёрдо решил донести до отца жалобные печальные стоны маленькой Камшат. Порешил и сразу вошёл в юрту, где сидел Кунанбай, приехавший сюда в сопровождении одного только старого Жумабая. Почти одновременно с обоим пришла Айгрис. Её материнское сердце как бы пречувствовала новое горе. Неудержимая сила влекла её сюда. Она знала, что Абай днём ездил к бажею. Едва переступив порог, она обратилась к юноше: "Что нового, Абайжан? Узнал ли ты, как живёт твоя бедная сестрёнка?" спросила она с тоской. Кожаре И у лжан тоже повернулись к нему, ожидая ответа. Абай взглянул на отца. Кунанбай молчал, не сводя с Айды с холодного взгляда. Своими глазами видел, ответил юноша. Камшат больна на волоске от смерти. Нас она не узнала все для неё чужие, все враги. Что мне говорить? Кунбай резко повернулся, уничтожающе посмотрел на него, но не сказал ни слова. Женщины охали, плакали и причитали. Лицо Айгыс побледнело, глаза наполнились слезами. Светик мой, "Денчик мой, сиротка моя несчастная", вскрикнула она. "Кем проклят день, когда ты родился на свет?" Кунанбай вскинул левую руку, как бы приказывая ей замолчать, или, может быть, он защищался от материнских проклятий. Айгес, тепетавшая перед Кунанбаем, сразу притихла. Она продолжала лишь шептать, задыхаясь. Кунанбай закричал на нее, «Прекрати!» На свою голову накликаешь, «Пропади все твое зло вместе с тобой!» Айгэс не смела отвечать, но тогда заговорила Улжан. Сидя возле Абая, она вытирала слезы. — Что же это такое? — Хоть сгори, но не крикни, — сказала она в отчаянии. — Разве только сегодня началось наше горе? — Мы давно плачем о камшат. — А кому скажешь? — Кто поймет? Кунанбай прервал и ее, но Заре возмутилась. — Не запугивай моих снух сказала она властно. Приподнявшись на ковре, упираясь руками в пол, она гневно посмотрела в лицо своего сына. Никогда раньше он не видел бабушку такой грозной. Зере продолжала пристально глядеть на Кунанбая. Под этим решительным взглядом он сразу сдал и отвернулся кому же они могут принести свою горе и надежды кроме тебя неведоущий начала заре если ты хочешь быть жестоким будь жесток с врагами к чему приведёт твоя жестокость среди друзей в собственной семье считая себя хоть земным богом но ты не с небес спустился Ты дитя простого смертного человека и рожден матерью. Я родила тебя. Они тоже матери. И делятся с тобой своим материнским горем. Вы отдали камшат на растерзание, а нам оставили тоску и отчаяние. Чем кричать на них, найди утешение, исцели, освободи от мук сироту дитя. Голос Зэре звучал повелительно. В юрте все молчали. Кунанбай не мог найти слов для ответа. Всё внутри у него клокотало. Так с ним давно никто не смел говорить. Но голос матери был голосом совести и справедливости и разил его своим остรียม. Что же я могу сделать? И так присудили все старейшины рода. Попытался он оправдаться перед матерью. Абай, давно с отвращением думавший об этом решении, внезапно заговорил: "Что это за приговор безжалостный и жестокий, бесчеловечный? Мне так примиряют люди? Разве может такое решение принести мир?" В гочку емуть поднимается на в сердце. Что будут эти матери чувствовать к людям, которые силой вырвали у них родное дитя? О каком мире говорить, когда же гитеки, хотели скота, а получили ребёнка, за которым нужен уход. Пусть они так бесчеловечны и тупы, что им пять кобыл дороже жизни камшат пусть, но мы-то Мы сами отдали беспомощное дитя, как жалкого щенка. Отец внимательно прислушивался к словам Абая. Это было что-то новое. Ни у кого никогда еще не было таких мыслей. Но так рассуждать нельзя. Абай идет не по протаренному в веках пути а по какой-то своей неведомой тропинке. Э, сынок, недоросток мой. «Сердцем ты прав, но ты не считаешься собычаем народа», сказал Кунанбай. Сейчас он говорил уже иначе. Он не приказывал, а будто обсуждал вопрос, который мучил всех окружающих. И хоть он и назвал Абая недоростком, было видно, что в своём ответе он считается сыном. Ответ его Абаю показывал также, что он делает уступку и Айгысеу жан. Кунанбай немного помолчал, потом начал снова. Тому ли учит обычай предков? При примирении спорящих принято заключать браки между враждующими родами. Девушку отдают как рабыню, как наложницу. А мы отдали Камчат с тем, чтобы Божий сделал её своей дочерью. Разве мы бросили её на мучения? Всё дело в самом Божее. Если он способен понимать что-нибудь, почему он не принял моё дитя как своё собственное? Ведь если он обращается с ней как с чужой, значит он и нарушает условие, остаётся в долгу перед нами. Пусть он ненавидит меня, но разве дитя моё, вынутое мной из пелёнок и отданное ему, В чем-нибудь виновна перед ним? Если он не сумел внушить своей семье даже этой простой вещи, значит, он в чашке воды утонул. Слова Кунанбая уничтожали Божея. Абай и сам вернулся от Божея, впервые за все это время неся в сердце глубокую обиду за него, не веря ему больше. Если жена у него потеряла человеческий облик, почему же сам он не может внушить ей должного, думал юноша. Ещё на обратном пути он говорил об этом Габитхану. Кунанбай тот же принял решение. На следующий день старый Жумабай повёз с Алем Кунанбая в ауыл Божее. Аигиз тоже отправила к Байбеше Божее одну из пожилых соседок и поручила сказать: она губит моё дитя. Разве стал бы поступать так человек с умом и совестью? Жуманбай вернулся от Божее мрачным и рассказал о встрече. У Божее сидели байдалы и тусип. Когда жена сообщила ему и об упрёках Айгыс, Божеи, посоветовавшись со своими друзьями и семьёй, послал Кунанбай суровый ответ. Кунанбай жёг мою честь на костре. Он думает, что рана зажила, что перелом сросся. А подумал ли он о том, что терплю я? Или он считает, что может сгореть всё дотла? Лишь бы не пострадала ни одна его ветка. Что потерял Кунанбай? Высыпалось всего одно его зернышко. Пусть не спрашивает меня, не докучает мне, пусть не выводит меня из терпения. Это было все, что он передал через Жумабая. В его словах звучала прежняя глубокая обида. Казалось, что он не могла. И ненависть, и месть снова вздыбили свой грозный хребет. Снова кричали: "Мы ещё плавим". Ответ Божея убил последнюю надежду Абая. Всё возмутилось в душе юноши. Где же у них жалость? Не у байбишей, дочерей и глупых, невежественных, а у самого Божея. Как мог он приговорить невинную малютку к медленной смерти? Какая жестокость и никакого раскаяния. Значит, только с виду Божий был человек любивым мястим, милосердным. Ведь таким он казался, когда терпел удары сам, а не обрушивал их на другого. Так чем же лучше он Кунанбайа? которого сам обвиняет в жестокости? Кунанбай слушал ответ Божея, опустив глаза. Лицо его страшно побледнело, он часто дышал. Но и тут привычная замкнутость не изменила ему. Он только с горечью сказал Абаю, «Моя дочь для него не человек, а волчонок». Ненависть в нем утихнет только в могиле. Если бы ему попался в руки любой из моих сыновей, он ослепил бы его, просто разорвал бы в клочья. Это по всему видно. Хорошо. Принимаю все. Подожду, прежде чем ударить. Через несколько дней громом грянула страшная весть. Камшат умерла. Она умерла утром, а после полудня её уже похоронили. Мало того, о её смерти не известили ни аулку Нанбае, ни даже родную её мать Айдыс. В ауле Улжен узнали о смерти ребёнка от приезжего чабана. Все были возмущены, и больше всех Зыре и Абай Он не находил оправданий этой дикой, бессмысленной жестокости. Камшат, малютка, раздоры и вражда должны были отступить там, где дело шло о самом основном в жизни, о человечности. Божий и сам, видимо, понимал это. В день смерти ребёнка он поручил жене известить Айдыз Нубайдылы убедил его не делать этого, и Камшат похоронили, не позвав её родных. С тех пор, как Кунанбай отнял у жителей теков летнее пастбище и отдал их по Кинши, некогда жившие всегда в дружбе, вступили на путь постоянных взаимных подозрений и обид. Пачевия, выпасы, реки, Всё стало теперь служить поводом для раздора. Байдалы и Тусип видели это. Их не покидала тревожная мысль, что посеянная Кунанбаем вражда приведёт к полному разрыву с Букинши. И тогда же Игитек лишится последнего союзника в борьбе против Дюргесбаев. Ненависть к Кунанбаю подсказала Байдалы совет похоронить Камшат, не позвав ее родных. Божей отлично понимал, какое оскорбление наносится этим Кунанбаю, но согласился, даже предвидев все грозные последствия этого. Он слишком ненавидел Кунанбая, чтобы упустить такой удобный случай для мести. Кунанбай не могла, Пришел в ярость, узнав, что Камшат похоронили, даже не известив никого из ее близких. Он безогласки вызвал к себе в большой аул старейшин родов Дргизбай, Топай и Жуан-Таяк, и, рассказав им о поступке Божея, предоставил дело на их усмотрение. К Божею был отправлен посыльный. На этот раз как Жигитеком поехал ниже Мобай. Хунанбай послал туда из Гуты и Жикипа своих братьев, названого и родного, деливших его удачи и горе. Они заговорили с Бажеем прямо, без обиняков. Что ты сделал, сказал из Гуты. Что она тебе? Раба, которую ты добыл в походе. Разве она не родное дитя Кунанбая? Хоть бы родную мать известил, дал бы ей своей рукой бросить горсть земли на могилу. Что за нелепая месть? Божей ответил в присутствии Байдалы и Тусипа. Конечно, кому же раздувать пламя, как не Кунанбаю? Неужели мне оповещать народ и устраивать поминки по ребенку с ноготок? Грубо отрезал он. Да если бы я даже сделал это, разве отвел бы он удар от моей головы? Если я виноват, пусть взыскивает с меня за кровь. Пусть попробует, если в силе. Очевидно, споры о земле дошли до крайних пределов. В словах Божия звучали и вызов, и готовность идти на все. Байдалы и Тусип решительно поддержали его, и едва из Гуты уехал, собрали родичей. Раздоры с Букинши были забыты, опасность объединила всех вокруг Жигитэка. И вот в тот самый вечер, когда Кунанбай благословлял своих союзников на начало новой вражды, в ауле Божее Байсал Каратай, Суюндик и другие тоже приняли твёрдое решение бороться и скрепили его клятвой перед Божеем. Было начало лета. Многие аулы совсем недавно перевалили за Чингис И только начали ставить юрты. Теперь обе стороны заторопились с скачевкой, чтобы скорее добраться до летних пастбищ на реках Баканас и Байкашкар. Лето грозило быть бурным. Люди готовились к прямым столкновениям и к скрытой борьбе.